Глава 22. Мотаем срок наказания. Как же Евгений Михайлович хохотал. Ему тоже при такой жизни скоро вместе со мной в Швейцарию придётся ехать. Он даже не разозлился, что мы разбудили его в ранний рассветный. Явился в офис и освободил нас ещё до появления первого сотрудника в типографии, но всё не унимался. Вы на складе даже до квартиры не добрались. Настолько страстный порыв был, вот уж не думал, что совместная работа так сильно сближает. Ладно, начальству не расскажу, если им охрана не расскажет. Но почему ночью-то не позвонили, когда вас заперли? Мы со Стасом угрюмо переглянулись. Действительно, почему мы ему просто не позвонили раньше с тем же самым объяснением? Умный какой. Мы просто в темноте и панике растерялись. Но пришлось поспешить. Евгений Михайлович оказался не настолько добрый, чтобы позволить нам отоспаться до обеда. Поэтому мы почти бегом летели до машины, а потом к моей квартире, чтобы там успеть почистить пёрышки и вернуться. Каталог же ещё не закончен. Начальник вообще смешной, с ценой не проникся раз. Ему хватило хладнокровия об этом напомнить. Наблюдая за тем, как Стас чистит джинсы и осматривает футболку на предмет несвежести, я покачала головой. У меня есть лёгкое ощущение, что ты уже ко мне переехал. До дома я бы никак не успел добраться. Прекрати, Полин, форс-мажорные обстоятельства требуют форс-мажорных мер. Успеем ещё в кафе заскочить. У меня от голода желудок сводит. Мы успели, хотя уже там клевали носом. Стасу кофе я заказывать не позволила, а для поддержания компании не стала покупать его и сама. Бодрилась тем, что ответственно выбирала правильные темы для разговора. Даже не думай, что я собираюсь погружаться в твои студенческие воспоминания, Стас. «Никогда так не думал и начинать не собираюсь. Успокойся. Я уже пожалел об откровенности, не предполагал, что ты теперь меня будешь доставать и смотреть с прищуром». «Никак я не смотрю. Ну да, мысли на лбу написаны, стрёмный он какой-то, но если с Денисом не сложится, а у меня вообще ни с кем не складывается, то лет через пять попробую этот вариант. А вдруг у него ещё чего-то там теплится, и это можно реанимировать». Терпеть его не могу, но начальником отдела с такой поддержкой точно стану, всё плюс. Я не растерялась от наезда, а вскинула бровь. Кто старое помянет, тому глаз вон, но об откровенности не жалей. Теперь мы можем составить бизнес-план по устранению всех твоих дефектов. Каких дефектов? Удивился Стас, и опять о сердце Я заверила, ни в коем случае, план по уничтожению твоего бесконечного инфантилизма. Ты же как пятилетний ребёнок себя ведёшь. Понравилась девочка, и да дёргать за косички, захотел конфетку, купил себе новую машину. Кто бы говорил: "Я хоть родственниц не просил мою девушку изображать". В этом он был прав. И я подавила первое желание эмоционально оспорить. Бизнес-план по выведению Стаса из песочницы точно должен предполагать пункт о взаимной искренности. Над этим тоже поработаем. Я допускаю мысль, что действительно не умею строить личные отношения. Допускает она мысль: надо же. Стас развалился на стуле и осмотрел полупустой зал кафе. Но потом собрался и заговорил мягче. Ладно, тогда баш на баш. Я отучаюсь дёргать понравившихся девочек за косички, а тебя тренирую, как захамотать Дениса. Будем честны, у тебя с ним гигантские шансы, если сама всё не испортишь. Прозвучало, кажется, без сарказма. И дельный совет в таких вопросах мне не помешает. Стас даже со своим пороком явно купался в общем внимании, то есть в подобных вещах разбирается. И если и не поможет, то почему не попытаться? Это как два занятия по чечётке посетить. Необходимо, чтобы понять твоё или нет. По рукам. Я протянула ладонь для пожатия. А сейчас летим в офис и заканчиваем каталог. Летим. Стас прикрыл зевок и ради уняню надо на твой комп подключить. Зря мы что ли столько всего пережили? На работу мы всё равно немного опоздали. И если не ошибаюсь, наше совместное появление и быстрый прыжок к моему столу заметила далеко не только Веста. Я искоса глянула на последнюю, вернула её же взгляд. Странно всё-таки стас устроен. Я, орущая благим матом, ему когда-то нравилась, а такая красавица летит мимо Фаниры, вообще никак не цепляя его внимание, выкуси, Веста. «Хм, <связь> в смысле, жаль, что ты такая корыстная веста, иначе он обязательно бы посмотрел и в твою сторону. А все-таки что-то немного изменилось. У меня даже осанка выпрямилась от поднятия самооценки. Самому Стасу Стрельцову когда-то смогла понравиться, никаких усилий не прилагая». Куда уж от меня денется простоватый Денис? Каталог мы закончили после обеда. Побежали в кабинет нач-отдела, получили от него нагоняясь за задержку, попытались оправдаться, были добиты многозначительной улыбкой в стиле «Я знаю, что вы делали прошлой ночью» шантажом. Ребят, я глух и нем, меня вообще ваши шашни не касаются. Но попробуйте мне опять нервы потрепать и отгадайте, кому я побегу с интересным фактом. Ну же, Стас, неужели нет никаких вариантов? Намекну, у него фамилия очень похожа на твою. Стас выразил удивление за нас обоих. Вы нам угрожаете, Евгений Михайлович? Нет, конечно. Если баннер к завтрашнему дню будет готов, а послезавтра прошлогодняя подшивка будет закончена, давно пора в порядок архивы привести, всё руки не доходили. О, кажется, я действительно нашёл двух самых усердных сотрудников, которые теперь и нудную работу с удовольствием осилят, и если потребуется, в выходные на заказом посидят. Я тяжело задышала, пытаясь этим выразить своё отношение к происходящему. Также запоровозил рядом мой союзник и рявкнул опять за двоих. Баннер будет сделан Евгением Михайловичем, но отца я бояться не собираюсь. У начальника настроения всё поднималось и поднималось, будто бы верхней планки вообще не предусматривалось. Ты вообще ничего не боишься, Стас? А можем мы то же самое сказать про твою девушку? Я ему не девушка. Не уверена вставила я. Не путайте порыв страсти на складе с серьёзными отношениями. Это ещё лучше. Серьёзные отношения так бы и лицо Бориса Игнатьевича не вытянули. Идите, идите, мои самые усердные работники. У вас теперь ни минуты свободного времени. Евгений Михайлович, у меня голос от такой наглости сбивался. Я-то всегда считала вас чутким и справедливым. Самый чуткий Полиночка. Он совсем уж непривычно осклабился и вас прикрыл перед остальными. Уже слухи поползли, что вы только утром вышли. Но я пресек сплетни с заявлением, что вы героически над секретным заданием по полному уничтожению РЭК-ПРО в типографии по теле. Еще немного и всех врагов прижмем. Сейчас любая надежда помогает не расслабляться. Но дайте только повод, и все узнают, что по теле вы только друг над другом». Шагая по коридору в отдел, мы понуро молчали, пока я не решила найти истинную причину наших бед. А кто предложил именно Евгения Михайловича позвать на выручку? Ты, уверенно выбрал Стас, я Весту предлагал. Надо было настойчивее предлагать. У тебя вообще проблемы с настойчивостью. Ты же его столько лет знаешь, а я всего год на него работаю. Таких тонкостей характера не успела уловить. Как ты мог нас так подставить? Стас закатил глаза к потолку и устало выдохнул. Как же тебе повезло, что в твоей жизни всегда есть я для всех бед один виноватый. Ты всегда принимаешь бой, даже если никакого боя нет. Я пожал плечами, ведь он всё верно обозначил. Евгений Михайлович измывался над нами всю неделю. Мы со Стасом даже пыль протирали на полках в конце рабочего дня под недоумённые взгляды сослуживцев. Это нам ещё повезло, что единственный юморист отдела оказался в числе пострадавших, потому остальным приходилось только хихикать. Однако на действительно обидные реплики никого не хватило. Вечерами я просто падала лицом в постель, чтобы утром встать и снова радостно бежать к нашему палачу. Утешалась лишь тем, что и Стасу достаётся, но хоть что-то этот безрукий делает для любимого рекламного отдела. На прослушивание записи с радио Няни не оставалось силы времени. Я надеялась, что она хотя бы пишется, а уж экспертизу сможем провести когда-нибудь в будущем, когда Евгений Михайлович угомонит внутреннего тирана. Зато в пятницу начальник всех распустил уже в 4. Мы со Стасом, не веря собственному счастью, наблюдали, как он напоследок шагнул к нашему столу и зачем-то подмигнул. Ну, кажется, сегодня моё торжество заканчивается. Не буду врать, мне было приятно. В следующий раз на косячите, звоните в первую очередь мне. Я перестала улыбаться и нахмурилась. С чего вдруг он пытки решил приостановить, раз мы такие послушные? Вы о чём, Евгений Михайлович? И старик снова обратился в того человека, которого я всегда знала. Добродушно улыбнулся, и пожал плечами. Так нечем же будешь шантажировать, но ваше рвение я оценил. Если в исполнительности Полины я никогда не сомневался, то рад был узнать, что и Стас умеет быть покладистым. Ты и почему так смотришь? Вы же на банкет явно вместе пойдёте. Так какие уж там складские тайны? Вместе, конечно, ответил Стас, обескуражив меня окончательно. Тогда увидимся там. «Хорошая работа, молодежь. Постарайтесь теперь сами держать эту планку». «Куда?» – я возрилась на Стаса, когда Евгений Михайлович поспешил на выход из отдела. «С ума сошла? Юбилей же у отца, я ж тебе говорил. Через три часа начала. Я решила, что он снова вернулся к старому, издеваться, выбивая почву у меня из-под ног» про юбилей ты говорил, заодно рассказывал, с каким лицом Борис Игнатьевич вычёркивал мою маму из списка приглашённых. Что-то сомневаюсь, что он фамилию случайно оставил, а имя ты потом вписал. Причём здесь Нина Александровна? Стас вскинул брови. Её, конечно, приглашать неуместно, но ты-то каким боком к их конфликту относишься? Я широко улыбнулась. «А, тогда мне, похоже, забыли выслать приглашение. Надо же, какая несуразица!» «Какое приглашение, Полин? Мне приглашение тоже никто не высылал. Представь себе, на кой ляд своим-то высылать? Я просто сказала, что с тобой приду, делов-то». Олег, по крайней мере, сделал вид, что не удивился. «Вот оно что!» Мне становилось все смешнее. «И с какой же стати я с тобой на юбилей отца пойду?» Как лучшая сотрудница его фирмы, именно Стас до да прекратия, никого из отдела не приглашали, а я в каком статусе туда являюсь? Да ни в каком статусе, он почему-то разозлился. Все в курсе, что я фактически только с тобой общаюсь. Так кого мне ещё было звать? Институтских друзей, с которыми годами не виделся. Я всё время придумывал, кого-то позвать вместо тебя, не придумал. Михалыч по-своему понял, но никто тебя за мою девушку не примет, не волнуйся за это. Да мне и в голову не пришло волноваться. Просто на такие крупные банкеты готовиться надо, начинать за неделю. И уж по-дружески можно было составить разговор об этом заранее. Я не пойду, Стас. Я покидала вещи в сумочку, чтобы тоже наконец-то покинуть рабочее место и отоспаться, как только доберусь домой». И нет, дело не в статусе. Тут ты прав. Ты мог пригласить любого человека, но за последнюю неделю только с двумя имел возможность перекинуться парой фраз. А Евгений Михайлович и так приглашён. Но чур без меня. Это было бы слишком странно. Я всю последнюю неделю пытаюсь изображать, что между нами ничего странного не происходит. Да перестань, Палин. Он будто в самом деле не понимал причин отказа. Кого я ещё мог пригласить? Весту Я сказала, не подумав, а потом представила и расхохоталась. О, нет! У нее глаза горели, когда она только вопросы о вашем доме задавала. Но если ты ее сам в этот дом запустишь, девушку уже не откачаем. И я так подумал. Она и так от меня без ума. А когда подтверждение увидит, вообще станет опасной. Идем, Полин. И ничего тут странного нет. Помнишь, мы с тобой о твоих отношениях с Денисом разговаривали. Я обещал помочь. Как раз повод. Старческая скучная вечеринка. Ну, можем порепетировать, как тебе с ним себя на свидании вести. Аргумент попал в цель, поскольку Зожника мы его вообще ничем пронять невозможно. Я прибурчала под нос. Ага, для начала его ещё надо выманить на свидание. И до этого дойдём. Из меня не кудышный лектор, потому я имею право менять порядок лекций. Хмм, через 3 часа в парикмахерскую никак. Я уже прикидывала в уме варианты. И платье. А у меня есть вообще туфли? Нет, за три часа не успею. Надо было раньше предупредить. Ну что ты за человек, Стас? Как тебе вообще в нашем отделе терпеть с такой безответственностью? Ты это не успеешь? Он хмыкнул и подхватил со спинки стула пиджак, шагая из кабинета, как будто вопрос решен. «Полька Луговая может что-то не успеть в четко обозначенные сроки и с конкретно нарезанными задачами?» Это был вызов, довольно грубый и совсем саркастичный, но что-то в моей натуре не так, раз я даже такие вызовы пропустить не могу. Ладно, я догоняла с криком ему в спину. До квартиры подкинь и чтобы заехал за мной подарок с тебя. Кстати, а что мы подарим? Перестань уже накручивать проблемы, Полин. Там будет больше сотни гостей, включая мэра. Думаешь, на таком фоне кто-то заметит нас с тобой или отсутствие подарка? «Мэр?» – ожила я окончательно. «С этого и надо было начинать. Ты не в курсе, он собирается баллотироваться на новый срок. У меня есть несколько потрясающих идей для пиар-компаний. Боже, луговая! Ты хоть иногда выдыхаешь!»